Глава первая. «Манюня, магистр наук, или как банальный прострел, может спасти от наказания». «Ба, а как умер Дарвин?» Ба схватилась за сердце, резко села, нашарила очки. Спросонья нацепила их вверх тормашками и промычала что-то невразумительное в ответ. «Чегой?» — Манька приложила ладошку к уху и подалась вперед. «Который час?» Шесть часов утра звонко отрапортовала Манька, вытащила из под мышки книгу, раскрыла на какой-то странице и требовательно уставилась на бабушку. Баа с трудом разлепила глаза, глянула на часы. «Мария, ты с ума сошла? Выходное на дворе. Чего так рано проснулась?» Маня обиженно засопела. «Так бы и сказала, что не знаешь, как умер Дарвин. Чего сразу про выходной говоришь?» Баа вздохнула, Надела правильно очки, отобрала у Маньки книгу и уставилась на иллюстрацию. Со страницы на нее глядела толстая бородавчатая жаба. «Это что такое?» «Это ядовитая жаба. Но я не про нее хотела. Просто здесь про эту историю картинки нет. Там написано, что одна оса ужалила паука. И паука парари». Манька забулькала на «Р», досадливо поморщилась, прочистила горло, и по новой пошла на штурм сложного слова. «Парализовала». «Парализовала?» «Вот это вот!» И лежал он такой, знаешь, совсем мертвый, под кустиком, но дышал. «Ха-ха-ха! Ну чего ты смеешься? Ничего смешного тут нет!» «Наоборот, все страшно ужасно!» И когда эта оса захотела утащить паука к себе в гнездо, де-то кормить, Дарвин ее и поймал. «Ложись рядом!» Ба подвинулась в сторону, отогнула край одеяла, похлопала рукой по простыне. «Не буду я рядом ложиться. Ты снова начнешь меня тискать, а я поговорить хочу». «Обещаю, тискать тебя я не буду. Поклянись». «Клянусь», — Ба растопырила пальцы. «Видишь, я даже пальцы не скрещиваю». Манюня с минуту сверлила бабушку испытывающим взглядом. Потом кивнула, забралась под одеяло, И громким шепотом продолжила. «И чего я теперь думаю? Может, когда Дарвин привез эту осу к себе в... Ну, где он там жил? В домой?» «Домой. Ну да, в домой. Домой привез, а не в домой. Ба, ну чего ты? Домой привез эту осу. Так вот, жила она какое-то время в клетке, а потом Дарвин нечаянно просунул туда палец, ну, поковыряться хотел. Она возьми и ужаль его, и он умер». «Палализованный умер!» Ваня, выдержав Маниного, наполненного трагизмом взгляда, зарылась лицом в подушку и разразилась своим фирменным смехом, периодически всхлипывая и причитая «Ой, я больше не могу!» Манька раздраженно выдернула из рук бабушки книгу, сползла с кровати, нацепила тапки. «Вот ты прямо как папа! Ему тоже скажешь чего научного, а он тут же начинает смеяться и говорить «Ой, я не могу!» передразнила она. «Не буду я вам больше ничего говорить. Я лучше нарки буду рассказывать. Она, может, и сама не знает, отчего Дарвин номер но хотя бы не смеется в ответ». «А что же она делает, если не смеется?» взвизгнула между двумя приступами хохота Ба. «Сидит рядом и молча смотрит. Понятно? Так что вот, пошла я к себе. А ты смейся дальше одна». Манька шмыгнула носом, натянула высоко на грудь пижамные штаны, развернулась через плечо, и остервенела чеканя шаг, выдвинулась вон из комнаты. «Ой-ой, грудь моряка, попа индюка!» — крикнула вслед Ба. «Не ой-не ой! Ни грудь ни моряка, ни попа, ни индюка!» — не осталось в долгу Манька. Ба утерла рукавом ночнушки выступившие слезы, полежала какое-то время, приходя в себя, поднялась, затянула в короткий хвостик вьющиеся волосы, подошла к окну и распахнула форточку. Комната мигом наполнилась холодным февральским утром. Остро запахло талым снегом и влажной разбухшей землей. Промерзший рассвет робко золотил плечо дальнего холма, сварливо перекликались припозднившиеся утренние петухи. «День будет добрым», — решила Ба. Она переоделась, привела в порядок постель, накрыла кровать тяжелым простеганным покрывалом, сложила в стопку книги на тумбочке, поправила ажурную салфетку на трюмо, окинула довольным взглядом комнату, чистота, тихо прикрыла за собой дверь и пошла вести переговоры с внучкой. Манькина комната находилась между комнатами Ба и дяди Миши. Дядя Мишина спальня расположилась в самом конце коридора. Она замыкалась большой стеклянной лоджией, где дядя Миша хранил всякие свои инженерные штучки. Несколько проводов, металлических деталей и штепселей — лежали в картонной коробке под столом. Ба каждую уборку сильно ругалась и вытаскивала коробку на лоджию. Но через день второй та волшебным образом снова оказывалась в комнате. Просто дядя Миша периодически делал какие-то открытия, увлеченно чертил схемы и собирал странные конструкции на выходе, смахивающие на покореженные после небольшого взрыва запчасти бензопилы «Дружба». Поэтому коробка-выручалка должна была постоянно находиться под рукой. Мало ли, может, вдохновение обуяет тебя в три часа ночи. Не идти же за проводами на морозный балкон, ведь шаговая доступность запчастей — залог самых больших научных открытий. Поэтому, чтобы уберечь нервы себе и окружающим, Ба отвела сыну дальнюю комнату. Как можно меньше раздражаться из-за бесконечного промышленного хлама, без которого сын не представляет своей жизни. Да и не отвлекать его от разновсяких важных открытий. Дядя Миша самоотверженность ба очень ценил. Дом старался сдерживаться от безумных конструкторских порывов, а работу новоиспеченных устройств проверял на заднем дворе родного релейного завода. Сильно кручинился, что для экспериментов на предприятии не имеется бронированного помещения. Но иногда его накрывал неконтролируемый творческий экстаз. В такие минуты дядя Миша забывал обо всем на свете и проверял действия своих устройств на дому. Два раза обошлось сущей ерундой, выбитыми пробками, один раз случился небольшой пожар, который наш неугомонный изобретатель потушил собственными новыми шерстяными брюками, а однажды Включенная в розетку конструкция издала такой холодящий душу потусторонний вой, что от ужаса скрючила всю живность на многие сотни метров вокруг. Манина комната была самой большой и светлой. Справа стояла широкая кровать темного дерева, в изголовье кровати — письменный стол. На стене висел большой бежевый ковер в шоколадный темно-зеленый узор, в углу комнаты расположилось старое кресло. Слева от входной двери выселся шкаф, где хранилась не только одежда, но периодически, когда нам хотелось напустить загадочного туману на нашу и без того богатую событиями жизнь, хранились мы. Хранились мы в шкафу с целью разобраться, можно ли распознать в темноте гримасу подруги или показать слету без унизительных ощупываний, где у кого нога а где, наоборот, ухо. К сожалению или, может быть, к счастью, в шкафу мы обитали недолго, минут 15-20, и все потому, что существовать мирно в тесноте, да не в обиде, категорически не умели. Поэтому чаще всего посиделки в темноте заканчивались тем, что мы с шумом вываливались на пол и устраивали сокрушительный мордобой, помогая себе вешалками и другими подручными средствами.